Глава 34. Ниндзя. Я знал, что все японское это тщательно переработанное и за сотни лет отшлифованное китайское. Но вот в отношении «война в тени от чего-то был уверен, что это продукт исключительно made in Japan. Как самурая. Оказалось, что и в этом я ошибался. Кэнзи. Тут они назывались так. В отличие от своих более поздних японских коллег, китайские шпионы, лазутчики и убийцы не создавали тайных кланов и не бросали вызова действующей власти. Напротив, при жизни Ханьской династии они были вполне официальным инструментом престола. Даже более того, любитель все классифицировать и записывать, Суньцзы в своем трактате о военном искусстве даже определил целых пять видов шпионов, каждый под конкретной задачей. Они разделялись на местных шпионов, то есть обычных крестьян, ремесленников, купцов, которые получали жалование и постукивали в уездные управы, и внутренних. Это были, как правило, чиновники вражеских стран или фракций, которым вменялось в обязанность докладывать о настроениях и всякой движухе. Были также обратные шпионы, то есть, по сути, двойные агенты врага, схваченные, перекупленные и отправленные обратно. Но к элите Кенди относились два последних типа. Шпионы жизни и шпионы смерти. Первыми были мастера проникновения, которые могли влезть в палатку вражеского командира в тот момент, когда он проводил общевойсковое совещание, а потом еще и свалить с добытыми сведениями. В принципе, в этом их суть и заключалась – выжить и любой ценой доставить информацию. Ко мне же в гости приходили шпионы смерти, мастера убийств, засад, диверсий и прочих премудростей без которых война была бы просто рыцарским ресталищем. В отличие от пестуемого западным кинематографом образа ниндзя, они не были способны к долгим битвам, что и продемонстрировала мне сегодня Цань, уложив с моей незначительной помощью всех четверых. Она же и рассказала о тех, кто ко мне пожаловал. Спокойно и обстоятельно, будто сейчас не решался вопрос ее жизни и смерти. Мечи, влетевших в мою комнату телохранителей, окружали бешеную кольцом сверкающей стали. Не то чтобы это имело особое значение для стража, который мог превращать свою кожу и мою на короткое время контакта в непробиваемый доспех, но я от этого чувствовал себя спокойнее. А вот женщину подобная ситуация совсем не беспокоила. Стояла она спокойно, опустив руки и рассказывая. «Я должна была войти к тебе в доверие и выгоду момент дать знать группе Кензи, когда лучше напасть». При необходимости помочь, но это совсем уж на крайний случай. Поверь, справиться с тобой для меня небольшая проблема. Стратеги крайне уязвимы без своего войска. И не поспоришь. Немного обидно, что уже вторая женщина говорит, что я ей не соперник в схватке один на один. Но, на правду, глупо обижаться. Да и вообще у меня есть свои таланты, если что. Да, грош мне цена в ситуациях вроде сегодняшней. Зато под моей рукой 38 тысяч воинов разгромили армию В шестьдесят тысяч? Страшно, так может? А стрелок? Ну вот тот-то же. Нахрен! Зла я на тебя не держала, но и теплых чувств вроде благодарности не испытывала. Продолжала говорить Сань. Все-таки ты выгнал меня, а я тебя любила. Это бьет по женщине, знаешь ли. И потому, когда мне предложили избавиться от тебя за весьма крупную сумму, кстати, была готова согласиться. Пока в комнате царила относительная тишина, весь остальной дом градоуправителя напоминал растревоженный улей диких пчел. Я слышал, как бегают по коридорам люди, хлопают раздвижные двери, кто-то зовет стражу и требует отчета о причинах всей этой суеты. Пару раз испуганные лица слуг появлялись в дверях, но, получив зуботычину от весьма серьезно настроенных телохранителей, сваливали от греха подальше. А потом подумала, какого демона? «Я же не юная девица, чтобы бегать на поводке у хозяина. Что, если я извлеку из этого контакта пользу для себя и получу больше, чем мешок серебра, весом с одного известного мне стратега? К тому же с годами я поняла, что даже дурной мысли к тебе не адресую. Ты выгнал меня, но это только сделало меня сильнее. Кем бы я была сейчас, если бы осталась с тобой? Стражем на побегушках разряда шестого, не способным перешагнуть рубеж седьмого». «И ты решила обмануть нанимателя?» – уточнул я, внутренне хохоча в тот момент, когда 25-летняя женщина сказала, что она уже не юная девица. «И получить то, на что имею право», – решительно сверкнула глазами Цань. «Свой дом». «Не уверен, что это повышает мое доверие к тебе». Твое доверие?» «Вопрос времени. Его легко потерять и не просто заслужить». «Я это прекрасно понимаю», – ухмыльнулась она. Конечно, тот незначительный факт, что Я спасла тебе жизнь, не может заставить тебя проникнуться верой к моим словам. Но его будет достаточно, чтобы ты поверил и послал меня против Джоусю. Освобождение Синду и захват Кайдзю окончательно убедят тебя в том, что я говорю правду. О, да, она все просчитала! Какая хитрая и коварная барышня! При этом нельзя было не признать, что определенная логика в ее словах имелась. «То есть ты специально приехала на совет, покрутила там хвостом, а потом натравила на меня своих кензи?» «Чтобы в нужный момент появиться и выставить себя спасителем?» «Хороший план!» «Заметь, я открыто об этом говорю, не скрывая моих мотивов. Между вассалом и господином не должно быть тайн». «Ну, до таких отношений нам еще далеко», — протянул я. Нашел взгляд командира телохранителей, едва заметно кивнул ему. «Уберите оружие. Сань могла убить меня еще несколько раз за эту ночь. И идите, мне ничего не угрожает. Займитесь лучше трупами». Слова бешеной меня убедили. Не полностью, но она действительно могла убить меня значительно раньше. Или просто не вмешиваться, когда кензи напали. Вот если бы она сейчас начала заливать, что пришла, движимая прежней любовью, то без вариантов ушла бы отсюда в кандалах или вообще без головы. Но ее прямой и циничный подход... Мне импонировал. Садись, сказал я женщине, когда телохранители закончили выволакивать тела убийц. Парочка охранников все равно осталась под дверями почетным караулом обычное, кстати, дело для военных сперва прощелкать опасность, потом бдеть. Обсудим наше сотрудничество. Бешеная благодарно кивнула и опустила попку на пол. Получилось у нее надивоизящно, я уселся напротив на своей разоренной и залитой кровью постели. Разумеется, именно этот момент выбрала Чен Юэлян, чтобы заявиться на пороге. Поверх ночной рубахи она набросила повседневный халат, а в руках сжимала снаряженный лук с наложенной на тетиву стрелой. «Несмотря на размолвку, невеста явилась меня спасать. Такая милота!» Увидев мирную сцену, где ее едва детый жених сидит на окровавленных простынях, а неподалеку от него мирно застыла женщина, которая днем страстно целовала его у всех на глазах, Девушка покраснела и гневно сверкнула глазами. Открыла было рот, чтобы выдать фразу вроде той, что бросила в шатре Янван и все его воинство. Как же вовремя-то! Представляю, как сейчас все выглядит ее глазами. Едва одетый мужчина в компании Да к черту. О, Юль! обрадовался я. Заходи, хорошо, что пришла. Тут ведь что самое главное сбить с толку. Не дать оскорбленной красавице накрутить себя до нового приступа гнева. Главное не мямлить, я сейчас все объясню, а бить на упреждение. И приглашение к разговору, словно ничего такого она не увидела. Этому очень способствует. Среагировала невеста так, как я и ожидал. Закрыла рот, опустила лук и, словно санамбула, сделала два шага вперед, оказавшись в комнате. Я же, не давая ей прийти в себя, продолжал говорить. «Представляешь, покушение! Кто-то из-за реки!» Цань втерлась к нему в доверие, Все узнала и смогла предотвратить. Девушка смотрела на меня, как кобра на заклинателя змей. Бешеная благоразумно молчала. Я неестественно улыбался, понимая, что долго так продолжаться не может. Поднялся, накинул халат и повернулся к обеим дамам спиной, торопливо сооружая на голове положенную приличным людям шишку из волос. А то сижу, простоволосый, аж неловко как-то. Немного трусливая тактика, но я рассчитывал на то, что сейчас мои гости перемолвятся парой слов и диалог как-то наладится или не наладится. В любом случае я не знал, что делать дальше. Заодно и проверим, насколько ревнивая у меня невеста. Повернулся я как раз к началу обмена любезностями. Я Цань, поднялась разбойница и поклонилась аристократке как младшая старшей. Меня еще называют бешеной. Это из-за того, что я не всегда могу остановиться в битве. В свое время, именно из-за этого, наши пути со стратегом Венем разошлись. Быстрый взгляд в мою сторону и продолжение, которого я от нее точно не ждал. Прошу меня простить за ту сцену в шатре на совете. Я понимаю, какое оскорбление нанесла вам. Но за мной следили, и все должно было выглядеть достоверно. Бывшая любовница приезжает на встречу с полководцем. На этом незавершенном предложении Цань поклонилась еще раз и замерла в таком положении. Я быстренько накидал ей очков за этот поступок. Поняла все правильно и отработала свою партию на пять с плюсом. Хочет разбойница свой город. Очень хочет. И как красиво все подала, а! Действительно, ее послушать так у нее и выбора-то не оставалось. Она просто обязана была изобразить страстную встречу бывших любовников. Единственный момент смущал. Ничего, что она вот так без пяти минут супруги открытым текстом говорит про наши прежние отношения. Как оказалось, китаянки третьего века, в общем, и юэлян в частности, выгодно отличались от моих современниц. В моем мире времени разговор о бывших был сродни преодолению минного поля, босиком, с мешком картошки на плечах. Лучше было вообще его не заводить, настолько непредсказуемыми могли оказаться последствия. Невеста же отреагировала на упоминание прошлого статуса разбойницы с замечательным равнодушием. И, принимая ее объяснение, вернула поклон, который, насколько я уже насобачился их различать, обозначал глубокое уважение и признание неоплатного долга. «Примите мою благодарность, госпожа Гунцань», — произнесла принцесса, не поднимая головы. «Жизнь моего господина и будущего мужа сохранена благодаря вам. Этот долг мне никогда не вернуть». «О как! У бешеной Цань есть фамилия, что, в общем-то, неудивительно». Другое дело, Юэлиан эту фамилию знает, в отличие от меня. Либо разбойница так известна, что каждая аристократка с юга знает о ее подвигах, что вряд ли. Либо суженая наводила справки, и это куда больше похоже на правду. Значит, сердясь на меня, она не потеряла от ревности разум, а смогла действовать хладнокровно, даже не знаю, радует меня это или пугает. «Хм», — напомнил я о своем присутствии. «Очень хорошо, что в этом вопросе мы разобрались». Почти сразу я понял, что ляпнул что-то не то. Что-то, чего вообще не стоило говорить. Никогда. Об этом не сообщил сперва взгляд невесты, а потом выражение лица бешеной цань, на котором горела фраза «Ой, дурак!». Что, блин, опять? Что я не так сделал во время этой китайской чайной церемонии? Второй раз какая-то идиотская ситуация, и, что характерно связана она с бабами. И мытря, блин, нет. А с другой стороны, да пофиг вот, вот я стратег, владетель двух городов. Пусть один, мы только что успели освободить, а второй уже в осаде. У меня нахрен 30 тысяч воинов под рукой. Гуанинь в личных советниках, а дух белой кости в должниках. В сотрудничестве со мной сам владыка преисподней заинтересован. Имею я право на странности? Еще как имею. Буду я еще оправдываться перед женщинами, даже если каждая из них и сильнее меня в несколько раз. Пусть сами себе придумывают объяснение моего странного, с их точки зрения, поведения. Задолбала, блин. А теперь я хотел бы выяснить у уважаемой госпожи Гунцань, какие силы отправил ее заказчик на моё устранение. Закончил я, как ни в чем не бывало, и уже непосредственно к бешеной обращаясь добавил. Что скажешь, ждать нам ещё нападений? Этот вопрос будто бы мокрой тряпкой смыл все недовольство, след женщин. Юэлян тут же с тревогой взглянула на Цань. Та поджала губы, как если бы не хотела говорить об этом здесь и сейчас. На одной только чуйки я добавил. «Цань, прошу, говори прямо. У меня нет секретов от будущей госпожи Вэнь». И надо было видеть, как изменилось лицо этой самой будущей госпожи Вэнь. Сто из 100 попал и пробил с уроном. Сноска. Как и всякий современный молодой человек, Алексей знаком с игрой Worlds of Tank. Только что лицо Юльки выражало обеспокоенность тем фактом, что на нас снова могут напасть убийцы. И вдруг она смутилась и покраснела. «Никогда я этих китайцев не пойму». То она с бывшей любовницей будущего мужа раскланивается, то обижается, когда я чего-то там не то сказал, то краснеет, когда ей напоминают, что фамилию все таки придется менять. Юлия напустила очи долу, выпав из реальности на пару секунд, а я, пользуясь случаем, выразительно глянул на разбойницу колись мол давай и быстро мой заказчик нанял три отряда кензи Неохотя произнесла она я контролировала только один из них кивком она указала на пятна крови как бы договаривая этот который сама же сюда и привела три отряда тут же включилась юэлян три отряда кензи это в смысле много как по мне этих четверых покрошила одна одаренная причем без труда Да, они думали, что она на их стороне, и, соответственно, оказались в невыгодной ситуации, когда союзник предатель. Но все равно это обычные люди. Чего тогда такая паника слышится в голосе моей невесты? Это что, так дорого? Усмехнулся я и, кажется, снова облажался. Тот, кто собрал больше одной группы кензи, очень могущественен. Разнообразие ради невеста не стала гримасничать, а просто, будто принялась размышлять вслух. Мастера смерти. Редко действует больше, чем одной рукой на заказ, а тут сразу три. С этим термином я был уже знаком. Рука буквально означала пять человек, ладони пять пальцев. Только вот напавших на меня убийц было четверо, пятая считалась сама цань. Как-то не сходилась численность. И тут до меня дошло: пять не четыре. Пятый командир группы, и если проводить прямую аналогию, то он должен быть идущим по пути, как бешеная. «Известно, кто большие пальцы в других отрядах», – деловито уточнила Юля. Судя по тону, она в вопросе отлично разбиралась, что неудивительно, в общем, с ее то происхождением и воспитанием. Не удивлюсь, если на уроках для девочек из благородных семей читают лекции по теме «Кензи, мифы и реальность» или «Как выжить при нападении убийц». «Я знаю только про один отряд», – Все так же нехотя ответила отца. У нас были общие задачи, да и действовать полагалось в связке друг с другом. Я смогла убедить Пао, он большой палец второй руки, что в одиночку у меня получится лучше справиться. Он согласился. «Каков его путь?» – был следующий вопрос моей невесты. «Тень», – произнесла Цай. Губы сужены сложились в букву О, а затем были прикрыты узкой ладошкой. Не нужно быть большим знатоком пути, чтобы понять, «Тень – это плохо». Даже на слух звучало опасно. Уточнить надо потом у мытаря, чтобы в третий раз в просак не попасть. Поэтому я задал совсем другой вопрос, практического характера. «А этот Пао, какие договоренности были между вами по взаимодействию? К примеру, ты вот не справилась, когда он атакует?» «В любой момент», — ответила разбойница. «Я не удивлюсь, если он следил за действиями моей руки и уже все знает». Оптимистично вышло. Одно покушение я пережил, но в ближайшее время меня ждет еще как минимум два. Про одного лидера группы известно, что он специализируется в пути «тени». Наверняка что-то с тайным проникновением и какой-нибудь невидимостью. Про второго – вообще ничего. Кто же меня так не взлюбил-то? В любом случае, меры безопасности придется усиливать. Это раньше я был никому неизвестный и от этого неинтересный сильным владетелем военачальник. Теперь, разбив более крупное войско, я буквально прокричал на всю Поднебесную. «Смотрите, я опасен!» Еще не сейчас, то в будущем могу доставить массу неприятностей». А китайцы, ребята, прагматичные. Зачем бороться с сильным противником, если можно устранить его, пока он еще слаб? Вопрос можно решить деньгами? Прекрасно. Давайте так и поступим. Рано или поздно мой недоброжелатель добьется успеха. Я выживу после одного, двух, даже, может быть, трех покушений, но четвертое или пятое поставит точку в карьере начинающего стратега. В обороне войны не выигрывают. Этот урок я тут уже успел выучить. Нужен был начальник службы безопасности. Телохранители – сила, а тут требовался разум, опытный и изощренный, способный предсказать действия врага и сработать на опережение. И у меня была идея относительно того, кто может им стать.